Маша Маша отсматривала папки до одиннадцати вечера, пока за окном не стало совсем темно, а в кабинете пусто. Маша устала и от документов, и от страшных фотографий, и от неопределенного чувства неловкости, неясности, что ли. Что-то она уже видела в этих папках, связанных с цифрами. Что-то там уже промелькнуло. Но что? Будто какая-то тень стояла у нее за спиной. Стоит только оглянуться, и она увидит или поймет что-то, нечто очень важное. Но тень ускользала, глаза уже устали, и восприятие замылилось. Сидеть дальше представлялось бессмысленным. Маша скопировала часть документов и положила в сумку. Пора было уходить. Она бросила взгляд на заваленный папками и бумагами стол Андрея. Куда делся? «Наверное, сегодня уже не появится». И вышла. Пройдя через пропускной пункт, она увидела на крыльце знакомую до боли спину в старом плаще. «Ник-ник!» — позвала Маша. Ник-ник обернулся и широко улыбнулся, обнажив плохо сделанную искусственную челюсть. Маше впервые пришло в голову, что Ник-ник постарел. Он уже не выглядел, как папин однокурсник — И Маша с грустью подумала, что папа тоже изменился бы за прошедшие годы. Ведь Ник, Ник всегда был намного папа спортивнее, занимался единоборствами, играл в теннис, изредка уговаривал отца на совместные походы на лыжах. Так что если уж он сдал, то каким бы сейчас был отец? — Разве это важно? — спросила себя Маша. — Каким бы был, таким и был. И это сделало бы ее жизнь такой счастливой и такой другой, что и представить нельзя. Маша с нежностью поцеловала папиного товарища в щеку. Кустистые брови не книг, полезли вверх. — Эй! — он чуть-чуть от нее отстранился. — А как же конспирация? Забыли, девушка, где находитесь? — Я тут для всех уже давно, Николай Николаевич, и никаких поцелуев мало ли кто увидит. Маш сейчас же оглянулась, и точно. По закону подлости из машины вышел ее новый начальник и, старательно не глядя в их сторону, быстро зашел в здание. — Черт! — чуть не плачь, — сказала Маша. — Ты прав. — Что, рассекретили? — голос Ник-Ника перешел на конспиративный шепот. — Не смешно, — Маша вздохнула. — Хотя все и так поняли, что я блатная. Просто не знали, откуда ветер дует. А теперь он будет в курсе, чья я протеже. Неприятный тип. Ужасно, призналась Маша. Ничего. Он еще к тебе приглядится и поймет, есть порох в твоих пороховницах. Ну да, вздохнула Маша. Как же? Брось. Ник Ник улыбнулся и с независимым видом задал следующий извечный свой вопрос. Но «Ну? а как мама?